Глава 34. Шесть лет назад. Третий открытый лордом Суримом мир. Царство желтых песков в ладыке Фахтала. Дом Айка Яфа Нагуру. Старинные манускрипты с чуть сладковатым пыльным запахом, тугие шуршащие трубочки древних папирусов, постоянно норовящие свернуться и выскользнуть из рук, многочисленные разноцветные снадобья, Эликсиры в колбах и склянках заполнили все свободное пространство и время Вивьен. И она с жадностью погрузилась в изучение целительства, помогая Айку с больными, а Пирху с приготовлением лекарств и эликсиров. Если на эликсиры у нее оказалась легкая рука, то с живыми людьми, пациентами Айка, было куда сложнее. Вивьен их попросту боялась. Впадала в ступор, всякий раз забывала все изученное и то, что подсказывала, и объяснял Айк. «Ты боишься сделать им больно, потому что тебе кажется, что они чувствуют острее и сильнее тебя. Но ты такая же, как они, Вивьин. Если ты снова начнешь чувствовать себя живой, то и бояться перестанешь. Ты понимаешь, о чем я?» Она понимала. И, естественно, в зубы старалась. Вспоминать, каково это, чувствовать себя живой, было непросто и больно. Пациенты были разные — улыбчивые, серьезные, напуганные, обиженные и злые на весь мир. Но всех их объединяла любовь и жажда к жизни. Со временем Вивьин сделала удивительное открытие. Когда она сопереживала и сочувствовала другим, то и собственная боль забывалась. Теперь Вивьин больше смеялась, болтала о всяких пустяках Спирху, улыбалась его шуткам и колкостям, Учила его ловить буркунов, училась у него драться на шестах, делать перевязки ран, осваивала я тролептию, вместе с ним, под бдительным наблюдением Айка, постигала секреты владения практикой шойфу. Водоворот событий все сильнее затягивал ее, не давая возможности замыкаться в мире собственных ощущений и страданий. Однажды в небольшую пристройку рядом с домом, где Айк принимал больных, Привезли молодую женщину. Она пролежала, не приходя в сознание, несколько дней, пока однажды утром Вивьен не услышала, как знакомый голос поет странную песню. Мелодия была красивой, яркой и наполненной силой. Вивьен слышала ее впервые. За ней хотелось следовать повсюду, она, как яркий теплый луч, манила за собой. Вивьен подошла к дверям домика, завороженная странным пением. Там ее и перехватил пирху. — Прости, Вивин, сейчас туда нельзя. — Почему? Что там такого? Айк поет песню Света. — Что? — Это для новой пациентки, лирный Вейш. Ее состояние стабильно, но душа потерялась в потемках у сумрачных врат и не может вернуться обратно. Ей нужна помощь, чтобы найти дорогу к Свету и вернуться в тело. — И она вернется, просто послушав песню? — удивилась Вивин. Пирху пожал плечами. Айк очень на это надеется. В течение нескольких дней Вивьен часто слышала эту песню. Как-то утром, когда Айка не было дома, она зашла в домик, чтобы хоть раз и взглянуть на таинственную пациентку. Она лежала на узкой кушетке, укрытая по пояс покрывалом, руки покоились вдоль тела. Вивьен села на пол у изголовья, закрыла глаза и тихонько запела ту же песню, что пел Айк. За несколько дней она успела ее запомнить. Пела сначала тихо, потом чуть громче, закрыв глаза и покачиваясь в такт невесомой мелодии. Ритм накатывал сам. Усложнялся, колебался волной то вверх, то вниз. Вивьен уже летела вслед за песней, мелодия увлекала ее за собой, проходя слои пространства. И она не заметила, как ее затянула в воронку. Внезапно ее окутал мрак, Густой, как туман, вязкий, как кисель, он обступил со всех сторон так, что стало трудно дышать. Где-то рядом шевельнулась тень, от нее тянула холодом и безнадежностью. По телу пробежала озноб, словно кто-то провел рукой близко-близко. Или ей это показалось? Она оглянулась и замерла. Позади нее находилась толстая, мутно-прозрачная стена. И за этой стеной стояли люди, огромная толпа людей, тысячи бледных незнакомых лиц, которые смотрели на нее. Ледяная рука легла на плечо Вивьен, и она вздрогнула. Хотела обернуться и посмотреть, но не смогла. Тело не слушалось ее. «Пойдем со мной», — прошелестел ледяной голос. «Вивьен, вернись!» Пробивалась откуда-то, словно сквозь толщу воды. «Со мной». «Пойдем со мной», — настаивал ледяной голос. «Со мной». «Вивьен!» — не отступал другой. Тьма сгущалась, окутывала черным кольцом. Тьма тянула к ней свои руки. Их так много, этих рук. Они вытягивались, пытаясь коснуться ее. Вивьен не чувствовала боли впервые за долгие месяцы. а Остался лишь страх. Страх остаться здесь навсегда. Он сжимал сердце, холодил кончики пальцев, тек по спине. — Вивьен, возвращайся! — настойчиво звал знакомый голос. Он раздражал, злил, тянул куда-то вверх. — Ты не пожалеешь, — обещала тьма. — Со мной и тебе будет хорошо. — Сожми мою руку и возвращайся. Вивьен сжал чью-то горячую руку. И резкий свет прыснул в глаза. «Вивьин, очнись!» «Открой глаза, Вивьин!» «Ты слышишь меня?» Вивин? Она открыла глаза. Айк тряс ее за плечи, пирху брызгал в лицо прохладной водой из кувшина, который держал в руке. «Кажется, пришла в себя учитель!» «Вивьин!» «Фух, ну ты и напугала нас, Магури!» Выдохнул пирху и сполз на пол рядом с ней. Вылил себе на голову остатки воды, прижал пустой холодный кувшин к влажному виску. Пирху, помоги ко мне, поднять ее и вынести на террасу. Пирху отставил кувшин в сторону и встал на ноги. Давайте я, учитель, не бойтесь, я не уроню. Он легко поднял ее и вынес наружу. Ох, и достанется тебе сейчас отайка. Никогда его таким не видел. Шептал пирху, усаживая ее в кресло и заглядывая в глаза. «Уже боишься?» «Страшнее, чем было только что в той черной топе, ей вряд ли будет». «Надо?» — уточнила она на всякий случай. «Не надо», — ответил за пирху Айк. «Но разговор у нас будет серьезный. Пирху, ты можешь идти, у тебя достаточно дел». Парень вздохнул, помялся, сочувственно подмигнул Вивьен и ушел по дорожке в глуби двора. Айк подождал, пока перху скроется из виду. — Ну, рассказывай, как ты смогла преодолеть все мыслимые и немыслимые преграды и шагнуть напрямую к грани? — Куда? — К сумрачным теням, в мир мертвых. Короткий рассказ Айк выслушал, не проронив ни слова. — Тебе нужно быть очень осторожной, — сказал он, наконец. — Слишком легко ты преодолеваешь границы, которые недоступны другим даже в медитации. Поэтому никаких заигрываний с сумрачными вратами и никаких хождений к грани. После врата у тебя могут начаться проблемы с контролем силы. И что, совсем нельзя? Даже совсем чуть-чуть? И в полголоса напеть песню Света? «Можно, но тебе нужен маяк, за который нужно зацепиться, чтобы не затянуло за грань. Я научу тебя. Маяк должен быть сильным и находиться поблизости от тебя. Пока будешь ориентироваться на меня, потом сможешь выбирать маяк сама, поняла?» «Да, учитель». «Но за грань лучше не ходить ни при каких обстоятельствах. Сначала будет казаться, что ничего не изменилось, а потом. потом...» Потом придется платить. Тьма никого не отпускает просто так, Вивьин. Она ослабит твой контроль и разбудит жажду крови. И в этот раз тоже. Будем надеяться, что мы успели тебя вытащить, и все обойдется. Учитель, учитель!» Радостный пирху влетел на террасу. «Лирна пришла в себя, вас зовет!» в Чужое присутствие Вивьин сначала почувствовала сквозь сон, а потом услышала шаги. Дверь в ее комнату приоткрылась. «Госпожа, госпожа!» Раздался негромкий настойчивый шепот, и Вивин узнала голос одного из стражников, охранявших дом Айка. «Просыпайтесь, госпожа!» Вивин села в кровати. «А?» «Госпожа, вставайте! Я жду вас внизу у лестницы! У нас очень мало времени!» «Что-то случилось?» «Я выведу вас из дома! Вас нужно спрятать!» «От кого?» «Прошу вас, говорите тише и одевайтесь быстрее!» «Зачем прятать?» Но стражник уже исчез и в дверном проеме, и Вивиан, окончательно прогоняя остатки сна, вскочила с кровати молнией, схватила вещи, натянула штаны, нырнула в тунику и бесшумно выскользнула в коридор. В доме было темно и тихо. Вивиан застыла и прислушалась. Где-то во дворе слышались звон мечей, сдавленные крики, ругательства. Она дошла до лестницы и глянула вниз. Там, в светлом пятне, отбрасываемом в окно небесным ночным серпом, сидел, неловко прислонившись к стене, тот самый стражник, что разбудил ее. Голова его была неестественно повернута, глаза устремлены в одну точку, из уголка приоткрытого рта тянулась нитка ниткой тонкая струйка крови. Она копала на грудь и разрасталась на рубахе темным бесформенным пятном. Вивьену вздрогнула и попятилась, вернулась в свою комнату. Она уловила легкий скрип деревянных ступенек, когда осторожно, стараясь не шуметь, открывала окно. Выбравшись на узкий карниз, бесшумно прошла по нему, осторожно ступая босыми ногами и касаясь спиной стены, и, обогнув угол дома, пригнувшись, пробежала по крыше в ту сторону, откуда раздавались громкие мужские голоса. Потом легла на живот, подползла к краю и осторожно глянула вниз. Там, внизу, на широком дворе пылали факелы, и плотным полукольцом стояли около двух десятков вооруженных мужчин, наемников в масках. Пирху голым по пояс, выволокли под руки во двор два здоровяка, и поставили на колени перед третьим, на чьи сапоги он сейчас смотрел. Поднять голову ему не позволили. Он попытался дернуться из захвата, но получил несколько сильных ударов в живот, и кадык закашлялся и тихо застонал от боли. «Где девчонка?» «Не понимаю, о ком вы, господин?» Удар, и перху снова издал стон. «За что? Что я вам сделал?» «За ложь. Повторяю вопрос, где девчонка?» это дом айка я его ученик господин здесь нет никаких девчонок а, -а, -а, -а! удар и еще удар излопнувшей губы брызнула кровь а от боли в паху перху скрутила пополам что произошло дальше он и сам толком не понял резко потянуло холодом чистокол из факелов которые держали в руках наемники начал гаснуть с боков к середине со стороны дома который был у него за спиной мазнула тень На плечи навалилась тяжесть, а внутри стало пусто, зазнобило, и, проваливаясь в тягучий мрак, он успел увидеть, как сильные вооруженные до зубов мужчины заорали и заметались, сначала выхватывая и затем бросая на землю мечи и кинжалы, с ужасом пятись и задирая головы вверх, в сторону дома. Айк, вернувшийся от больного только под утро, забеспокоился, когда заметил, что калитка, которую накануне вечером за ним закрыл стражник, распахнута настежь. Когда он вошел внутрь, увиденное его ошеломило. Двор был усталом телами мужчин, одетых как наемники. Сколько же их здесь? Восемь, двенадцать, шестнадцать, восемнадцать? Айк сбился со счета на двадцатом. И дальше по дорожке к дому и в саду. У некоторых были начисто снесены головы и валялись тут же. Одни лежали лицом в землю, другие смотрели мертвыми глазами в небо, и их лица были искажены гримасами страха и ужаса. Среди тел наемников он увидел и тела стражников, охранявших дом. — Вивен! Пирху! — позвал Айк, оглядываясь по сторонам. Он почувствовал движение за спиной, обернулся и выронил из рук торбу, в которой носил с собой снадобье. Перед ним стояла Вивьен. Длинные спутанные волосы спадали с плеч, тоника и вся забрызгана кровью. Штаны закатаны до колен, босые ноги в крови. Она смотрела на Айка глазами, затопленными чернотой без белков, сжимая в руке длинный кинжал. На оголенной коже рук и ног, и на лице мерцали огненные черные всполохи рун. «Вивьин, Вивьин, это я, Айк! Ты узнаешь меня, девочка?» Он сделал шаг навстречу, и она зашипела, как дикая кошка, отпрыгнув назад и выставив на Айка острие кинжала. Всполохи на коже стали ярче, за спиной медленно разворачивались огромные черные крылья, сотканные из бурлящей тьмы. «У меня нет оружия, я не причиню тебе вред, слышишь меня, Вивьен?» Он поднял согнутые в локтях руки ладонями к ней. Вивьен, молча, не отрывая взгляда и не убирая кинжала, смотрела на Айка. «Вивьен, где пирху? Что случилось?» Услышав имя пирху, Вивьен вздрогнула, словно очнулась от сна. Крылья за спиной замерли и мгновенно развеялись. Тьма одернулась. Неохотно и медленно отступая, проясняя взгляд и возвращая радужке привычный ярко-синий цвет. — Пирху? — Да, Пирху. Где он? Вивья опустила глаза на испачканные в крови руки, вздрогнула, увидев кинжал, и брезгливо разжала ладонь. Клинок со звоном подпрыгнул на каменной дорожке. — Он там! Она показала рукой в сторону сада, побежала в ту сторону и быстро скрылась из виду. Когда Айк нашел ее в саду, она сидела на коленях на земле, покачивалась, прижимая к себе бесчувственное тело пирху, и горько плакала.